Этого хочет создатель. Солнечная система, лунный кратер Клави. Два дня спустя. Раздался громовой барабанный бой, и под божественную мелодию Рихарда Штрауса так говорил Заратустра, на обзорном экране появилась земля во всей своей ослепительной красоте. Выкрутив громкость акустической системы на максимум, единственный обитатель каюты, преисполнившись благоговения и трепета, От открывшегося перед его глазами удивительного и потрясающего зрелища невольно прослезился отсалютва початой бутылкой водки Наш находился в ужасном расположении духа и всеми силами пытался унять душевную боль и терзания с помощью вальса на голубом дунае и бутылки спектральной водки под йотонскую копченую муку а так как драгоценные элитной выпивки у него теперь был полный грузовой трюм он не отказывал себя воном лекарстве от всех печали и невзгод А причина его страданий таилась в закодированном сообщении с Нексуса с пометкой от Полины, в котором жена в ультимативной форме сообщила, что устала от его измен и потому подает на развод и более не желает видеть его в звездной системе без Нашрайка. Свой поступок она также объяснила выпиющими эпизодами чудовищного предательства, нецелевой траты семейного бюджета и в особенности из-за вранья, так как Нэш утаил от нее важную информацию, что не может иметь с ней общих детей покуда в его генетическом коде присутствуют чужеродные хромосомы, делающие его почти бессмертным, но бесплодным. Последнее особенно сильно задело Полину, которая долгие годы мечтала о ребенке и не могла понять, что с ней не так, а всеми силами поддерживал легенду, что причина таится исключительно в ней, подделывая анализы клиники по лечению бесплодия. Теперь уже не важно, кто ее надоумил и с какой целью. Важно лишь, что цель достигнута, и теперь он и Полина официально в разводе. Так что делить с Полиной было особо нечего. Все деньги и имущество в случае развода принадлежали ей, согласно брачному договору. Наш получил в качестве утешения бар, который организовал на Нексусе на собственные средства, а все его долги перед ней она ему великодушно простила. Поступок Полины оказался для сурового капитана коварным ударом под дых, заметно подкосив его уверенность в собственных силах. С одной стороны, он понимал её ярость и возмущение, а с другой — не мог взять в толк, за что она с ним поступила так жестоко. Они долгих пять лет прожили вместе душа в душу, как он считал, делили все неприятности поровну. Но ну, а то, что он немного позволял себе левака, так в том виновата сама Полина, которая своим отвратительным характером убивала в нём всякую страсть. Что ему ещё оставалось делать? Вылив стакан остатки водки и столкнув со стола пустую бутылку, где на полу покоилась еще одна опустошенная до самого дна, наш мрачно опрокинул в себя стопку. Откинувшись в кресле, взял в руки их совместный с Полиной портрет, прижимая к груди. Он искренне любил жену, даже невзирая на то, что она часто бесила и вела себя как законченная стерва. «Кэп, мы готовы к передаче!» — доложил по селектору Зиг Хансон. «Нам нужен лишь ваш приказ!» В случае, если наше местоположение засекут военные альянсы, мы готовы дать дёру так быстро, что и дьявол за нами не угонится. Куда держать курс? Обожди минуту, дай всё обдумать. Я ещё не принял твёрдого решения. Наш принялся ломать голову, пытаясь выудить из пьяного сознания хоть крупицу здравого смысла, и не находил. Возвращаться на Нексус нет резона. Его там никто более не ждёт и точно не обрадуется. Податься в другую звёздную систему без гроша в кармане? Дурацкая затея. Хотя погодите, у него же до сих пор сохранилась заветная кредитка Эладио с неограниченным бюджетом. Эдди Вентрас выполнил данное ему слово. После того, как оказался по эту сторону портала, тут же связался с особым курьерским звездолетом синдиката, на который и пересел, пообещав замолвить словечко за Нэша перед боссом. С тех пор от него никаких вестей, как от всесильного главы преступного синдиката Дона Эладио. Может, им сейчас не до него, И ладио занят тем хаосом, который творится на Земле, а раз так, то можно попробовать снять немного денег с карточки». Эта идея так понравилась Нэшу, что он тут же пододвинул поближе свой рабочий терминал и принялся подключаться по Галанету к своему банку. Указанная сумма была переведена на его счёт на удивление быстро и без проблем. Тогда, утратив всякую осторожность, то и дело алчно облизывая губы, Нэш принялся переводить к себе на счёт баснословные суммы денег, злорадно представляя лицо казначея синдиката, когда тот проверит отчетность. Когда сумма переведенных денег перевалила за цифру с девятью нулями, его карточку внезапно заблокировали, а его выбросило из личного кабинета в банке «Трансгалактика». Через пару мгновений на ручной коммуникатор пришло сообщение, что до него пытается дозвониться анонимный абонент, которого не было в списках. Так как Нэш к тому времени был уже тепленький, и ему сам черт был не брат, он решил ответить на входящий вызов и был неприятно удивлён, встретившись взглядом на экране коммуникатора с недовольным лицом Дона Эладио. Его визит стал полной неожиданностью для капитана, заставив того на время проглотить язык. «Добрый день!» Или точнее «Добрый вечер, мистер Точненков!» Эладио намеренно не стал использовать рабочий псевдоним капитана, чтобы подчеркнуть официоз позднего вызова и, следовательно, сразу настроить Нэша на деловой лад. «Можно поинтересоваться вашими действиями с карточкой, которую я вам временно одолжил, на случай непредвиденных экстренных расходов? Мне сообщили, что вы, по непонятной причине, вдруг стали снимать с нее крупные суммы денег и переводить на свой личный счет, что, естественно, не осталось незамеченным для нашей бухгалтерии. Я здесь за разъяснениями. Можете начинать». «Можете назвать это наградой за спасение вашего дрожайшего друга и коллеги Эдди Вентроса?» нахально заявил Нэш, ничуть не смутившись обвинением. «А еще сюда входит месячное жалование за те опасности и трудности, что я пережил в антивселенной. Зарплата моему экипажу, обслуживание корабля и еще много всего по мелочи. Все и не упомнить». «Хватит валять дурака», — довольно грубо перебил Эладио, с неудовольствием сжав на балдашник трости. «Мне прекрасно известна та роль, которую вы сыграли при эвакуации Сальказара. Альказара. И не скажу, что я от этого в восторге». Что же до Эдди? Мы выявили в его работе кое-какие серьезные промашки и большие нарушения в отчетности. Он, как и вы, допустил одну серьезную ошибку. Решил, что ему все позволено. Уверяю, это не так. За каждый потраченный кредит или ценный вексель придется отчитываться передо мной лично. Ваш поступок с переводом денег невозможно трактовать иначе, как попыткой бегства. Не так ли? «Даже если и так, то что? Прикончите меня!» Нэш разъярился, когда его раздражение достигло пика во время неспешной и местами покровительственной речи Эладио. «Вы наняли меня сделать чёртову работу, скромно умолчав, что отправляете прямо в самое пекло. Никто и словом не обмолвился, какой страх и ужас ожидают меня и мою команду в антивселенной. Вы не маленький ребёнок, Николай, и не мне вас учить жизни и то, как получать выгоду и хороший доход с рискованных мероприятий. Вы должны были... Нет». «Вы были обязаны сразу сообразить, что такие огромные деньги за просто так никто платить не станет. А значит, это не обычная работа, идиот!» На губах босса-синдиката появилась презрительная улыбка. «Но вы справились отменно. Этого не отнять. Хвалю. Привели Селестиалов в наш мир весьма своевременно, и теперь возникает закономерный вопрос. Вы с нами или, как обычно, сами за себя?» «Что вы имеете в виду, говоря о том, что они пришли к нам своевременно?» Видите ли, дорогой капитан, Селестиалы — не вселенское зло, и их поступки можно по-разному трактовать. Пятый флот Альянса под командованием вашего друга, командора Новака, атаковал их флот на Залентире, на подконтрольной империи селеста территории. Потом был ряд других не менее печальных инцидентов, которые были далеки от дружественных. Все это и привело в итоге к конфликту интересов. Как бы вы отнеслись, если бы на вашу любимую станцию совершили нападение пришлые чужаки? «Вам бы это не сильно понравилось, верно?» «Но это же чудовищная вранье и провокация!» не выдержал Нэш, даже задохнувшись от возмущения. «Я лично был свидетелем этого безумия, того, что из себя представляет синхронизация. Целая солнечная система подверглась опустошению. Видел пылающие корабли над Залентиром, взрывающиеся и раскалывающиеся крейсера Альянса, защищавшие жизни простого гражданского населения». «Наконец лично наблюдал, что из себя представляет червь во всей своей чудовищной сущности. Это ужасно! Такое будущее вы желаете для Земли!» «Не Новак открыл шкатулку Пандоры, а много раньше, ваши селестийцы, и вы им в том потворствуете!» «Будем считать, что я этого не слышал», — холодно перебил Эладио с неудовольствием, юрзая в своем мягком кресле. «Буду честен с вами. Солнечная система будет синхронизирована, нравится это кому-то или нет». Мы слишком много вложили средств для этого, и отказываться от инвестиций и жирных дивидендов в будущем не намерены. На вашем месте я бы предостерег вашего друга Новака от его рискованного предприятия. До этого момента с ним играли, пытались мягко вывести из игры, вспоминая все его героические заслуги перед человечеством. Но он не понимает намеков. Боюсь, в таком темпе он очень скоро сгорит на работе, и вы не в силах будете ему помочь. А вообще, знаете... «У меня родилась блестящая идея». «Какая еще идея?» Наш ощутил укол тревоги. «Может, на этом и закончим разговор?» «Ерунда. Она вам придется по душе». Эладио приблизил свое лицо к экрану и неожиданно гневно прошипел. «Вы лично прикончите этого слабоумного, высокомерного дурака Новака и принесете мне его голову. Он зашел так далеко, что посмел применить ядерные оружия на земле. На земле, в колыбели человечества». Неслыханная наглость и дерзость. Пора с ним кончать. И вы, капитан, мне в этом подсобите. Тогда я забуду про ваше трусливое бегство из антивселенной, про помощь нашим врагам и про воровство денег синдиката. Я даже оставлю вам в качестве подарка космический корабль, к которому вы, судя по всему, успели прикипеть. Чёрт с вами. Раз вы оценили свои услуги в сумму, которую сами указали, так тому и быть. Дорогие у вас услуги, однако. Но мы пойдём на это. Так как можем себе позволить такие траты? Моя организация официально нанимает вас для устранения Новака. В случае успеха удвою сумму премиальных. Что если я откажусь? Нэш и сам удивился своему вопросу, и бы хотел спросить Иноя. Ладья тяжко вздохнул и принял скорбную позу, гипнотическим взглядом сверля побледневшего человека, после чего хищно улыбнулся, словно змея, готовая сожрать мышку. В этом случае Николай, не ни в этой вселенной, ни тем более в антивселенной Ты не найдешь себе такое место, где тебе будут несказанно рады. Я уже оповещен про твою семейную драму с женой. Прискорбно. Но все к тому и шло. Ты сам кузнец своего счастья или несчастья. Ну что тебе этот новок? Он столько раз тебя подставлял, бесил и раздражал. Ты сам был в одном шаге от его убийства. Говорят, если слухи не врут. Вы много лет охотились друг за другом, чтобы сразиться. А потом по непонятной причине сдружились. И он тебя снова предал». Кинул на сумму со множеством нулей. «Было такое?» «Было. Так почему, чёрт тебя раздери, ты упорствуешь и не хочешь ему отомстить сполна? Что за этим стоит? Трусость или что-то иное?» «Потому что...» Нэш сглотнул, ощутив, как горло перехватил спазм. «Он мой друг!» Элодио всплеснул руками и поражённо откинулся на спинку кресла. «Ах, друг! Погибнуть из-за друга! Как сентиментально, капитан!» Наверное, стоит это выбить на вашей могильной плите в качестве эпитафии. Как считаете? Или все же передумаете? С друзьями я так не поступаю, и вам не советую. И всех денег вселенной вам не хватит, чтобы я передумал. Моя личная жизнь никого не касается, даже вас. Кстати, откуда всем вдруг стало известно про мою семейную драму? Я сам об этом узнал пару часов назад. Очень жаль, что нам не удалось договориться, Николай. Очень жаль. Я разочарован. Эладио собрался уже прервать связь, но передумал. «Знаешь, я тебя даже понимаю, сынок. Да, понимаю, чисто по-человечески. Преданность и дружбу ценят и у нас в организации. Это прекрасные качества. Засим, оставь себе корабль в качестве жеста примирения между нами. Ты его заслужил. На деньги вернёшь обратно, все до последнего кредита. И постарайся, чтобы впредь наши пути и интересы не пересекались. Иначе существует мнение, и не только моё что это очень плохо для тебя может закончиться, и это не угроза. Констатация факта. Сиди тихо, как мышь, там, где заныкался. И не приведи боги тебе высунуться из клавия. Наблюдай за драмой из первых рядов, так сказать. Наслаждайся зрелищем, которое не видели даже боги. Синхронизация произойдёт уже скоро. И ни ты, ни твой упрямый друг этому не помешаете. Если попробуешь вмешаться или совершить какую глупость, тебя там и похоронят в лунной пыли. Слышишь? не надо шутить с синдикатом ты еще не забыл кто спас твою шкуру вот и не забывай ты мне обязан кое чем и потому я ожидаю от тебя нэш послушания а не глупого бунтарства делай выводы но только правильное после когда немного протрезвеешь я сам с тобой свяжусь выпей из за мое здоровье бутылочку Адиос». нэш заскрепел зубами от некрываемой ярости и одним махом со стола бутылку что себе позволяет эта старая эссанина никакого уважения. Сначала пытается подкупить и вынудить предать друга, потом угрожает. И кому? Капитану Нэшу, который сразил своим упрямством самого трансмира, который не побоялся спуститься под поверхность дата мира, чтобы схлестнуться лицом к лицу с ордами жутких некросуществ. Ему глубоко насрать на любые угрозы. Что же до денег? То он не собирался с ними так просто расставаться. Только дурак поверит, что то, что однажды попало в лапы Нэша, так просто покинет его за без без Нэш храбрился, но на душе у него скреблись кошки. Он привык всю жизнь держаться от неприятностей в сторонке, но сейчас не мог, памятуя обо всем, что с ним произошло в долгом пути по антивселенной. Это путешествие сильно изменило его мировоззрение. Нэш вспомнил слова Кассиана, учившего всегда поступать по совести, даже в ущерб личным интересам. Прекрасную и не менее мудрую селестейку Меру, открывшую глаза на природу света и тьмы, добра и зла. Наконец вспомнил отчаянного храбреца и сорви голову Алёшина, который всегда был готов прийти на помощь к другу, невзирая на любые трудности. Как же в этот раз стоит поступить? Остаться в стороне или рискуя жизнью выполнить просьбу друга? Да уж, задачка. «Кэп, ждём ваших указаний!» Снова вызвал по селектору на этот раз Густаво. Приняв про себя непростое решение, Нэш пробормотал. «Есть и плюсы. Я давно должен был это сделать». «Да все время чего-то выжидал, отвернувшись даже от самых близких мне людей. Ради семьи и друзей. Нужно учиться делать то, что считаешь правильным, даже если тебе от этого больно». Нэш снова стал собранным, с виду храбрился и был самой уверенностью, но при этом в его груди что-то сжалось, похожее на обиду на самого себя прошлого, который в эту самую минуту умер, а вместо него родился кто-то иной, кого он видит впервые. «Густаво, готов передатчик!» «Начинай трансляцию на все близлежащие корабли флота от Земли до Плутона! Позаботьтесь, чтобы энергии хватило, и все нас услышали!» «Сделаем, капитан! Вообще, как два пальца!» Густаву, если и был удивлен его решением, то на его лице не дернулась ни одна мышца. «Передам Хансону! Дай нам пару минут!» Безошибочно уловив в голосе Густава нотки презрения и скрытого лицемерия, а его за долгое время знакомства успел изучить как облупленного, капитан решил лично проследить за выполнением своего приказа поэтому тайком проследовав технический отсек он не сильно удивился когда застал хансона и густава в момент когда эти двое спорили как бы незаметно вывести из строя передатчик в очередной раз порадовавшись своей интуицией медленно извлек из кобуры диатомизатор этой парочке из синдиката он никогда по-настоящему не доверял а теперь и вовсе был рад своей догадке. кроме того Эладио был подозрительно хорошо осведомлен о местоположении фортуны Возможно, это объяснялось тем, что на корабле работали датчики позиционирования или ещё какое шпионское оборудование. Но, скорее всего, кто-то из команды просто отчаянно стучал обо всём окизаяц на барабане. Сообразив, что попались на месте преступления, да ещё и с поличным, Густаво начал не очень убедительно бормотать оправдания, после чего попытался выхватить оружие, и тут же получил от Нэша энергоразряд сначала в живот, а потом прямо в лоб. Зиг Хансен повёл себя более предусмотрительно просто подняв руки вверх, демонстрируя, что безоружен. «Вы — два мерзких маленьких паразита! Я так и знал, что однажды вы непременно попробуете кинуть меня через хер! Молчать! Сейчас я говорю, червяк! Оправдываться будешь перед Богом на том свете! Я все видел, не пытайся меня обдурить! Если не будешь делать глупости, возможно, отделаешься мокрыми штанами и подпорченной репутацией! Твой дружбан Густаво, этот пустоголовый конченый болван, серьезно решил, что окажется быстрее дьявола?» «Кэп, вы пьяны. Я могу все объяснить. Начинай исповедь родное сердце, пока я еще настроен на диалог с тобой. Я оказался достаточно трезв, чтобы сходу раскусить ваш финт ушами. Сюрприз!» «Не буду скрывать, мы работаем на Синдикат и лично на Эладио. Это я и сам знаю. Не удивил ни разу. Скажи лучше нечто такое, о чем я не знаю. Что-то, что заставит меня тебя не убивать, как подлую мерзкую крысу» я только попробую соврать или начать юлить передо мной, а помнится не успеешь, как окажешься в гостях у Архангела Михаила!» «Да тут и рассказывать нечего. Нам дали чёткие указания приглядывать за вами и в случае разного рода глупости уберечь от них любым способом. Мы могли просто прикончить вас, но вывести из строя передатчик было наименьшим злом. Никто бы не пострадал. Никто, кроме жителей Солнечной системы? Ну ты мразь, Хансен!» «Так, а вот ручки свои грязные убрал от Густава и отошел в сторону. Я только включу передатчик, и мы продолжим». Ощутив тревогу, Нэш без раздумий выстрелил, полагаясь на свое шестое чувство, которое никогда его не подводило. Зик ловко увернулся от выстрела и метнулся молнией за укрытие. У него в руках откуда-то появилось оружие, вероятно, из скрытой кобуры на ноге. «Зря вы Густава, Кэп!» — выкрикнул наемник из укрытия. «Мы с ним вместе служили на Эпсилоне!» Прошли через такое дерьмо, которое вам и не снилось, а вы его так просто раздавили, словно таракан или клопа. За это я вас вскрою канцелярскими ножницами и выпотрошу как рыба на счёт три. Потому что я зелёный берет, а ты жалкий торгаш и пьяница. Да хрен тебе за щеку! Я зелёных беретов ем на завтрак!» Едко огрызнулся Нэш и снова выстрелил на удачу. Хансен, не обращая внимания на неточные выстрелы, сменил позицию и ответным метким огнём из пистолета попал Нэшу в ногу разрывной кинетической пулей, после чего рассмеялся, услышав грязные проклятия капитана и его приглушенные стоны. «Делай раз!» Подкравшись к тому месту, где не так давно прятался Нэш, Хансен прицелился, но обнаружил лишь кровавый след, ведущий за угол технического коридора. «Раз, два, три, четыре, пять, я иду тебя искать!» Хансен искренне наслаждался охотой за Нэшем, ощущая себя гончей, взявшейся в след раненого оленя. «Знаете, Кэп, Я давно мечтал выбить дерьмо из вашей высокомерной задницы с тех самых пор, как попал на это чёртово корыто. Держа перед собой пистолет, Хансен бесшумно крался по коридору, не сводя напряжённого взгляда с того места, где предположительно скрывался капитан. Делай два! Резко взглянув туда, он даже оторопел от неожиданности. Такого он явно не ожидал. Смущённая и красная, как помидор, лейтенант Оксана Флора стояла с обнажённой грудью, с трудом прикрывая ладонями свои внушительные формы. «Делай!» «Что за херня? Ты здесь откуда?» — успел удивиться Зиг, медленно опуская пистолет, прежде чем откуда-то сбоку ему в челюсть с хрустом смачно впечатался пудовый кулак Нэша. Хансон отлетел метра на два, больно стукнувшись головой о выступающую стальную деталь какого-то массивного корабельного механизма. Пистолет выпал из его рук и залетел под тяжелый металлический шкаф, оставив его совершенно безоружным. Нэш, прихрамывая, медленно приблизился к мотающему головой Зигу И с нетерпением дожидаясь, когда тот с трудом поднимется на подгибающихся ногах, вторым хуком отправил в нокдаун. Наемник зашатался, но на ногах устоял. Тогда, вспоминая свои полузабытые навыки бокса, Нэш по полной отработал удары на его голове и корпусе, вкладывая в каждый выпад частицу своей ярости и гнева. Последний, особенно сильный удар в переносицу, расквасил лицо Хансона в кровавую массу, от чего тот упал на колени и медленно пополз прочь, ища спасение в маленькой камере шлюза походу ощупывая пол в поисках выпавшего пистолета. Пространство перед глазами расплывалось в мутное пятно. Дождавшись, когда Зиг заползёт внутрь, Нэш с мрачной решительностью захлопнул за ним дверь, после чего без раздумий хлопнул ладонью по кнопке открытия внешних створок шлюза. Раздался глухой хлопок, и воздух в камере, словно выстрелом из пушки, вышвырнул наружу человека. Его тело ещё долго летело по инерции, падая и отскакивая, словно резиновый мячик от лунной поверхности, пока окончательно не застойло метров в двадцати от корабля. Ещё миг и Хансен перестал дёргаться и извиваться в агонии. От него поднимались струйки пара, а тело прямо на глазах распирало от внутреннего давления. «Делай три!» — мрачно заключил Нэши, произвелительно сплюнув горькую слюну, отвернулся от отвратительного зрелища. Прочитав в расшире на глазах Оксаны ужас, помог привести ей одежду в порядок, после чего строго сказал «Даже не думай его оплакивать! Не смей!» вы ранены что здесь произошло к чему все это безумие царапина прошу простить меня за бестактность капитан Флорес. это был вопрос жизни и смерти и в мои планы не входило вас унижать или как-то оскорблять но это был единственный шанс отвлечь этого негодяя похоже сами боги прислали вас ко мне в трудную минуту я потом все объясню скажу только одно до На нас теперь осерчают очень большие люди так что терять нам больше нечего начинайте передачу по готовности Быстро ощупав тело мёртвого Густава, капитан резко сорвал у трупа с шеи золотой медальон в виде урабороса и жестом подозвал к себе девушку. «Немедленно выбросить наружу!» «Выбросить медальон?» — с надеждой уточнила лейтенант. «Нет, труп выбросить, чтоб глаза мои больше не видели этого предателя! И позови кого-нибудь на помощь! Пусть здесь приберутся и сотрут кровь! Мне срочно надо на мостик!» Закинув тяжёлую руку капитана на своё плечо, Флорус вызвала медчасть и быстро описав состояние капитана, попросила доктора Селию Гевар прислать помощь. К тому времени, как подоспела подмога, капитан уже шёл по коридору самостоятельно и даже почти не хромал. Доктор селия немного обалдела от увиденного, когда Нэш положил ногу на операционный стол. «Здесь только маленький шрам. Вы меня оба точно не разыгрываете?» «Рано была! Я сама её перевязывала!» — ахнула Оксана, выпучив глаза. «Как такое возможно?» «Все объяснения после дамы! А теперь, док, сделайте милость! Повторно вскройте мне ногу и вытащите чёртовы осколки пуль! Я чувствую, как они упираются мне в кость!» Пока доктор доставала осколки из ноги Нэша, края его раны так и норовили соединиться. Приходилось рану снова взрезать и расширять специальными хирургическими инструментами. Получив хорошую дозу обезболивающего, капитан мужественно терпел все эти издевательства над собой, едва дождавшись, пока закончит извлекать шрапнель. Тем временем высокочастотный передатчик корабля, усиленный специальным ресивером с антиматерией внутри, начал вещать послание голосом Новака на всю Солнечную систему с призывом присоединиться к его борьбе. «Дорогие сограждане на Земле и внеземных колониях, солдаты, офицеры, матросы и пилоты Звездного флота, к вам обращаюсь я не как командор Новак, не как официальное лицо и командующий Пятым флотом». Но как ответственный перед всем нашим сообществом гражданин и ваш боевой товарищ, вместе с вами я прошел через многие радости и невзгоды. Долгие годы безропотно сражался на дальних рубежах с внешними и внутренними врагами Земли. Случилось ужасное. Раскол в нашем обществе. Предпосылки к гражданской войне. Смерть и страдания. Группа высокопоставленных военных политиков и предателей примкнули к нашим врагам, которые в эту самую минуту захватывают один мир Альянса за другим, не сильно смущаясь в выборе средств. Земля, как никакая другая планета в галактике, ощутила на себе их коварство и вероломство. Брат пошел на брата, сын на отца. Люди всегда славились тем, что в трудную минуту объединялись против общей угрозы и тем самым побеждали своим единством и сплоченностью. Если мы сегодня не объединимся и не устраним эту величайшую из всех возможных угроз, — Омега-синхронизатор, призванный превратить нас в рабов, Мы потеряем намного больше, чем свою родину и материнскую звезду, которой мы обязаны своими жизнями. Мы утратим уникальную черту, делающую нас людьми. Это то, от чего нас всегда предостерегали отцы-основатели нашего великого общества. Мы часто балансировали на грани гражданской войны, и вот теперь мы впервые с момента основания Альянса систем столкнулись с суровым испытанием для всего человечества. И потому с болью в сердце я призываю всех неравнодушных граждан примкнуть к нашей борьбе за выживание. Прошу оказывать сопротивление визионерам и их пособникам. Религия Селеста лукавы и порочна, как и все их общество, и не подарит вам ни счастья, ни желанного бессмертия, как внушают ее последователи-визионеры, а лишь продлит агонию и долгие годы страданий под светом их темного бога. Не допустите уничтожения человеческой цивилизации». «Скажите смело нашим врагам, глядя им прямо в глаза, что они могут отнять наши жизни, но они никогда, ни при каких обстоятельствах, не смогут отнять нашу свободу и человечность. Мы вместе, сообща, справлялись со всеми угрозами, и эту переживем. Это я вам со всей ответственностью обещаю. Это моя вам клятва, и так оно и будет». Третья минута передачи. Сигнал сильный, стабильный. Доложили Нэшу, когда он пришел на мостик корабля, чтобы проверить, как проходит трансляция. «Очень хорошо. Вижу Новак, как всегда, в ударе». Нэш, слушая речь командора, сам не заметил, как преисполнился большим воодушевлением от речи своего закадычного друга. Ни для кого не было секретом, что между ними в прошлом были сложные деловые отношения, часто перераставшие в откровенные разборки с применением оружия. С тех пор многое изменилось. Они стали лучше понимать друг друга и уважать можно даже сказать, что стали друзьями. Новок ещё много что говорил, призывая своих бывших подчинённых на Пятом флоте отказываться выполнять преступные приказы адмирала Кориса, который пытался его устранить на земле. Просил не мешать и дать возможность закончить начатое, после чего поклялся сложить оружие, все свои полномочия лидера сопротивления и предстать перед беспристрастным военным трибуналом Альянса, где надеялся получить возможность донести позицию до широкой общественности доказав, что все его действия были с точки зрения человеческой морали легитимными и оправданными. На пятой минуте трансляцию стали активно глушить мощными источниками помех, на что Нэш приказал усилить сигнал ресивера на максимум. Источник антиматерии оказался куда более серьезным и весомым аргументом, нежели у их недоброжелателей. Многие антенны и электронные системы создания помех попросту сгорели, не в силах выдержать излучение ресивера. Лишь армейские космические станции квантовых помех, да некоторые линкоры, снабжённые ресиверами на той же самой антиматерии, смогли, наконец, подавить источник неидентифицированного сигнала, идущего из кратера клавия. «Множественные цели на радаре! Движутся в нашу сторону, явно с недобрыми намерениями!» «Сам вижу! Пока ещё не слепой!» Нэш поспешно надел на голову фуражку и занял место в капитанском кресле. «Без паники, бездельники! А если испугались и наложили в портки?» то где выход наружу, знаете. Выметайтесь с моего корабля вон и зарывайте головы в лунную пыль. Никого насильно не держу, так что отставить панику. Пилот, дорогуша, ожидаешь от меня письменного разрешения на взлет? Поднимай нашу стальную пташку и уматываем отсюда к чертовой матери. Ремонтники должны быть на чеку на случай прорыва корпуса. Всем занять свои места. Мы отправляемся навстречу с пятым флотом. Надеюсь, горячая речь Джонни... Хоть на кого-нибудь произвела такое же неизгладимое впечатление, как на меня. Полную тягу!» Команда была в курсе о том, что произошло на нижних палубах с Густавом и Зигом. Слухи быстро распространяются на кораблях, так что никто не горел желанием последовать следом за этой парочкой, которую в целом все откровенно ненавидели за чрезмерную жестокость и высокомерие. Так Густава любил избивать парней, которые опаздывали на вахтовую смену или засыпали во время дежурства. А Зига развлекался тем, что поджигал пятки спящим в кубрике, а потом обливал холодной водой из ведра. Нэш долго крепился и обещал прекратить эти садистские забавы и прочие безобразия. Да всё никак руки не доходили приструнить эту нахальную парочку, которая при любом удобном случае кичилась своим членством в синдикате. Фортуна, поднявшись из лунного кратера в густых клубах серебристой пыли, поспешно взяла курс в сторону Земли. Преследователи... Тут же изменили маршрут своего следования, отрезая им пути отступления и идя курсом на перехват. Вероятно, будучи уверенные в том, что мышка добровольно прибежит к кошке, которой в данный момент станет для нее Земля. «Неизвестный космический корабль без опознавательных номеров! Немедленно заглушите двигатель и ложитесь в дрейф! Или будете уничтожены!» Раскрепили динамики. «Да сейчас! Шнурки только поглажу и кофе допью!» Нэш, отставил в сторону стакан, склонил лицо к микрофону. Так уж сразу и уничтожены. Не арестованы, не задержаны для идентификации, не допрошены, а сразу уничтожены. Хорошенькие у вас тут на земле порядки. А еще безнушрайка называют родиной анархии и беззакония. Сборище бандитов и варваров. Сиу, наладь мне видеосвязь с этими клоунами. Поглядим, что они сейчас скажут. Нацепив себе на грудь золотую цепь и кулон с Боросом, принадлежавшего покойному Зику, да так, чтобы ее хорошо было видно собеседнику, Нэш со скрытым злорадством принялся ожидать ответа, скрестив руки на груди. Через пару секунд перед ним на экране предстал пилот в чёрном, как ночь, шлеме, скрывающем лицо. Он несколько замешкался, заметив кулон. «Неизвестный космический корабль! Прошу идентифицировать себя!» Стараясь выиграть немного времени, чтобы успеть добраться до ближайшего аванпоста Звёздного флота, Нэш решил вступить в отвлекающий диалог, пока пилот выжимал из двигателя «Фортуны» всё, на что тот был способен. «Специальный курьер синдиката!» Принадлежность к торговому флоту дома Эладио. Номер лицензии 306119. 119 Мы свои, парни. Чего вам от нас понадобилось? Подтверждаю номер лицензии и принадлежность. Через пару секунд пилот заметно смягчился. Космический корабль «Фортуна», меняйте курс и следуйте за нами на лунную базу. С какого это хера мы должны менять курс? У нас очень строгие инструкции и очень важный груз для синхронизатора, который надо доставить в срок. Вы сами-то кто будете? ПВС, патрульная служба визионеров. Наши требования законны и не обсуждаются. Никогда про такую службу не слышал. наш едко усмехнулся. У нас что, сменились власти, и теперь вместо бюрократов Альянса всем заправляют волонтеры-червя? Смешно. И тем не менее, вам придется изменить курс и следовать за нами, или будете силы доставлены на лунную базу для разбирательств. Если потребуется, мы применим оружие, хоть и не хочется портить отношения с синдикатом, но мы это сделаем. Вам лучше подчиниться. Ну хорошо, дайте мне минуту. Нэш сделал вид, что угроза заставила его передумать. Не выключая канал связи, быстро подошел к Сиу и тихо шепнул ему на ухо: "Сможешь сделать так, чтобы на время ослепить выхлопом наших друзей?". Сиу задумался, пытаясь понять, о чем именно просит капитан, а потом быстро закивал. Как правило, для ускорения в обычном пространстве использовалась технология форсирования антипротонов для создания большой тяги. Но иногда, в редких случаях, капитан корабля мог рискнуть и прибегнуть для этого к более рискованному методу — антиматерии. В этом случае импульс ускорения получался на несколько порядков мощнее, но был в этом методе и серьезный изъян. Остаточное излучение от антиматерии было настолько мощным и всепроникающим, что если дюзы, выполнявшие роль источника этого излучения, развернуть в сторону других кораблей, то их электронные компоненты серьезно пострадают как если бы они вдруг оказались внутри джета-квазара на минималках. По этой причине использовать этот метод вблизи обитаемых планет было строжайше запрещено под страхом огромных штрафов и пожизненного лишения лицензии на все виды космических полетов, а кое-где в колониях за такое полагался солидный тюремный срок. Это был старый пиратский прием, которому его обучил его старый друг и боевой товарищ Роберт Нейт во время Архунского восстания в битве за эту ретикулу. «Распределитель питания генератора на щиты и двигатели», — рявкнул Нэш, не спуская напряженного взгляда с обзорного экрана. «Приготовиться к резкому ускорению! Начинаем!» Два звена перехватчиков, плотно сидящих на хвосте фортуны, были прекрасной мишенью. Грех было не воспользоваться удачно подвернувшейся возможностью и глупостью недругов. Поэтому, сделав вид, что постепенно меняет курс, Сиу неожиданно для преследователей выдал грязный выхлоп, называемый на флоте сленговым словечком «стикки», или на более понятном языке, как «испортить воздух». «Фортуна» очень быстро стала от них отрываться, тогда как пульты управления внутри перехватчиков задымились, заискрили, словно новогодний фейерверк, и пилоты-истребители оказались в заточении внутри практически обездвиженных машин, печально дрейфующих в открытом пространстве с заглухшими двигателями. Выпущенные в бессильном гневе парочка ракет, не достигнув Нэша и его друзей, попросту сошлись с дистанции, угодив в грязный след «Фортуны», которая продолжала активно излучать микроволны антиматерии, влепетывая на полном ходу прочь. Это сделало из корабля Нэша отличную мишень на всех радарах, но сейчас истребители-визионеров остались далеко позади и ещё не скоро смогут оправиться от нанесённого им урона. А вот их товарищи уже будут готовы к подобному и не дадут застегнуть себя врасплох. К сожалению, такой грязный способ бегства срабатывал лишь один раз, и то исключительно с круглыми идиотами. «Отличная работа!» — скупо похвалил Нэш. — Курс прежний. Принесите кофе, этот остыл. — Игра еще не окончена, Кэп. Впереди два линкора Альянса. Они идут курсом на перехват. — Да что вас всех! Давненько я не пользовался такой ажиотажной популярностью. Нэш, потирая кулаки, подбежал к пульту и уставился на экран локатора. — Этих парней уже так просто не сбросить с хвоста. Проклятье Фрелла! Это действительно линкоры! Против них у нас нет никакой защиты, и даже сбежать не получится. Ну, спасибо тебе, старинановок, удружил своим невинным обращением. Теперь меня замочит не за хрен собачий. И в этом будешь виноват только ты, приятель. Мы сможем перейти в подпространство. Есть такая возможность. Сиу медленно покачал головой, несмотря на мольбу во взгляде капитана. Вы сами знаете, что это невозможно, тем более в такой близости от Земли. Технология квантовых помех не даст нам проложить курс. Мы в сфере, из которой нельзя выбраться иначе, чем своим ходом, и границы этой сферы заканчиваются у Марса. Что насчет червячного портала? Раньше мы легко попадали на Землю, использовав червоточину у Арктура. Может быть, сможем воспользоваться этим путем снова? Это невозможно. Червоточина Арктура работает в одном направлении. И даже если нам удастся уйти отсюда тем же путем, то окажемся внутри раскаленной короны звезды. Это сработало на Королеве Солнца, но наш корабль не сможет противостоять экстремальным температурам. Арктур за пару секунд испарит нас, как только мы окажемся в зоне действия раскалённых газов внешней оболочки звезды. А за прошедшие пять лет она только выросла. «Хорошо, я понял. Но без боя мы не сдадимся!» Нэш старался храбриться, но всё тщетно. На экране побежали строчки сообщения, пришедшие с линкоров Альянса. «Неизвестный космический корабль Синдиката. Немедленно заглушите двигатели!» «Как скажете!» Нэш с тяжёлым сердцем кивнул Сиу который тут же стал снижать скорость, после чего выключил двигатели и корабль перешел в режим дрейфа. До Земли не хватило каких-то жалких двадцати тысяч километров. Они были почти у цели. Два могучих Титана с огромными белыми цифрами на камуфляжных бортах закрыли собой все космическое пространство впереди Фортуны, которая попросту потерялась в их тени. «Какие они все-таки огромные!» невольно восхитился Нэш, разглядывая обтекаемые обводы и изгибы линкоров. Я смотрю на них и невольно вспоминаю свою старушку Перси и королеву солнца. Как же я скучаю по тебе, моя малышка. В прежнее время мы бы даже не заметили этих пижонов, попросту раскидала бы их со своего пути, как слепых щенят. А теперь я застрял на старом корыте, которому смеет угрожать каждый блохой истребитель. Может, рискнем нырнуть в атмосферу Земли, до нее рукой подать? Другого такого шанса у нас не будет. Да, другого такого шанса умереть у нас и вправду больше не будет. Сиу скривил лицо и огорчённо убрал руки от штурвала. «Я за терпение. Может быть, нас не станут сразу убивать?» «Пойду, открою пару бутылок огненной воды. Подготовлюсь к встрече с гостями. Давай, капитан, только не переусердствуй». наш едва дождался, когда Фортуна состыкуется с ближайшим линкором, который, как выяснил Сиу, назывался Цефей, а его второй брат-близнец Веста. Про них мало что нашлось в Галанете, кроме даты схода с космической верфи и общего назначения. Цифей последний год патрулировал космическое пространство между Землей и Венерой. Авеста болталась в космосе за орбитой Плутона. Что они оба делали в такой близости от Земли, покинув свои боевые посты, пока не совсем ясно. Ведь не передача Нэша, про которую пока вообще стоило помалкивать в тряпочку, мало ли на чьей они окажутся в стороне. На всякий случай убрав с глаз долой медальон Зика. Нэш принялся нервно считать секунды, пока по переходному шлюзу к нему на борт не перешла группа офицеров Альянса в сопровождении взвода солдат. Солдаты тут же профессионально разошлись по всему кораблю, осматривая все каюты и помещения, но при этом никого не трогая. «Ларри Лоутон, капитан Цефея! Это Серж Востриков, временно исполняющий обязанности капитана Весты!» Лысый, как коленка двухметрового роста гигант, неожиданно для Нэша пожал ему руку, после чего уступил место своему коллеге-капитану Вострикову, который был его полной противоположностью — невысокого роста, хлипкого телосложения, с густой шевелюрой и роскошной шкиперской бородкой. «А вы капитан Нэш из Бездны Шрайка?» «Верно. Так чем я обязан подобной честью?» — осторожно спросил Нэш. «Может, по рюмке огненной воды хлопнем?» Для наглядности поднял со стола бутылку радужно переливающейся спектральной водки. «За знакомство, так сказать, товарищей, и за победу». Нэш специально не стал уточнять, за какую именно победу, пока не разберется, на чьей стороне эта парочка. Оба капитана удивленно переглянулись, но от предложения Нэша тактично отказались. «Спасибо за предложение, капитан. Но мы на службе не употребляем. Если позволите, мы сразу перейдем к сути дела. Время поджимает». «Да, пожалуйста. Я весь внимание. С вашего позволения, приходу чакушку». Для успокоения нервов, не ради пьянства окаянного». Ларри Лоутон тактично откашлялся и украдкой разглядывая обстановку мостика сказал: «Мы знаем наверняка, что это именно с этого корабля шла трансляция, в которой опальный командор Джон Новак призвал всех офицеров альянса нарушить данную ими клятву и примкнуть к его борьбе против визионеров и селестийцев. Не отказывайтесь, мы запеленговали и перехватили сообщение. И с тех пор держим в поле зрения источник. Это ваш корабль.» «Хм...» Нэш оказался в затруднительном положении. «Если им всё известно, тогда нет причин отрицать очевидное, тем более, когда попался с поличным. А с другой стороны, хотелось ещё немного пожить, и оттого чувство самосохранения диктовало врать и изворачиваться. «Не понимаю, о чём вы. Возможно, кто-то из моих людей этим баловался у меня за спиной». Напряжение в комнате нарастало. Каждый нерв был натянут до предела. «Капитан Нэш!» — повысил голос Серж Востриков, выходя вперед. — Вам нет смысла юлить и оправдываться. Мы здесь все свои. Мы на одной стороне. — Неужели? — Нэш с удивлением покосился на обоих капитанов. — А на чьей мы стороне? — На стороне правды. — Ларри Лоутон расплылся в улыбке. — И коли вы настолько отчаянно храбрые, что решили примкнуть к нашей борьбе против Империи Селесты, то очень поможете нам в грядущих переговорах. Дело в том, что на космофлоте, как и во всей остальной армии Альянса, произошел глубокий раскол и царит кризис. Одни поддерживают реформу правительства по сближению и прекращению войны с Империей Селесты, вторые готовы биться до последнего вздоха. К сожалению, вторых намного меньше, чем первых. Нам не хватает сил и сторонников для победы. И потому пятому флоту Альянса, а также остальным свободным от пропаганды кораблям с других распавшихся флотилий, нужен прославленный и талантливый командующий, который их объединит в один боеспособный флот и поведет против Селестиалов. Хм, большая честь. Нэш был поражен до глубины души и растроган этими словами, невольно выпятив грудь и задрав подбородок от собственной важности. Ну и я даже не знаю. Такая огромная ответственность перед всем человечеством. Хотя, думаю, я справлюсь. Я всю жизнь мечтал о подобном. Клянусь, я вас не подведу. Дайте только шанс навалять этим Селестицам. «Да командую таким флотом, как у вас! Я половину галактики поставлю на колени!» Ларри Лоутон и Серж Востриков снова переглянулись и впервые улыбнулись. «Мы очень рады, что вы с нами, капитан Нэш. Но, говоря о командующем, мы имели в виду не вас, а вашего друга, командора Джона Новака, который в данную минуту пробивается к синхронизатору. Наши аналитики просчитали, что его шансы очень велики, шансы погибнуть и потому нам нужен посредник, который убедит его вернуться на флот и принять командование. Вот сами бы его и попросили». Нэш был сильно уязвлен произошедшим казусом, заранее примеряя на себя образ спасителя галактики. «Вам-то чего двоим от меня надо?» «Мы с Джоном совсем не друзья. Точнее, просто хорошие знакомые. Ну, выпивали вместе пару раз, не больше». Серж Востриков сделал нетерпеливый жест рукой. «Мы в курсе о ваших претензиях друг к другу потому и просим именно вас, а не кого-то другого. Сейчас командор в таком положении, когда эйфория в связи с успехами наземной операции может помешать выиграть войну. Объясню проще и на примере. В армии этот эффект называют стронч, или бессмысленная храбрость. Многие выдающиеся полководцы прошлого попались в эту ловушку и проиграли в итоге войну, при этом не проиграв ни одного сражения. Это может показаться странным, но когда ты окрылен успехами, взор застилает пьянящая пелена скорой победы, то не замечаешь опасности над головой. Прямо над синхронизатором в космосе формируется огромный ударный флот селестийцев. К ним каждый час присоединяются новые сторонники-коллаборационисты со всех уголков галактики. Еще немного, и эти предатели превзойдут нас по количеству кораблей. Мы не можем начинать атаку, пока у нас нет выдающегося командующего. Адмирал Коррис под нашим давлением был вынужден оставить свой пост, вернуться к тем, кому он больше предпочитает служить, а именно Империи Селесты. Вы нужны нам для того, чтобы убедить командора Новока вернуться на флот, даже если ему и кажется, что он уже в одном шаге от победы. Это заблуждение. Без мощной поддержки из космоса синхронизатор не уничтожить и даже фатально не повредить. Только сокрушив в генеральном сражении флот селестийцев и их союзников, мы навсегда положим конец всем их притязаниям. Со временем мы обязательно освободим и очистим оккупированные врагами колонии, но сейчас мы должны отстоять Родину. Судьба всей земли в наших руках. Ваше, кстати, тоже. Нэш глубоко задумался над услышанным. Правда в словах Вострикова определенно есть. Что требуется от меня? Хотите, чтобы я притащил за шкирку к вам Новоколична? Понимаю вашу иронию, но все намного прозаичней. Просто обратитесь к нему и попросите вернуться на флот. Многие люди, с которыми он прошел через кровопролитные битвы и сражения, с нетерпением ожидают его возвращения назад. Вы его сможете убедить. Думаете, он меня станет слушать? «Не уверен». «Мы в этом уверены». Ларри Лоутон медленно подошёл к капитану и, взяв из его рук початую бутылку, сделал хороший глоток из горла, даже не скрывив лица. «За победу!» С удивлением, наблюдая за тем, как следом за Ларри и Востриков сделал осторожный глоток спектральной водки и тоже прямо из бутылки, вдруг сообразил, что эти двое ему по душе. «За победу, так за победу!» Ощущая себя не меньше, чем мессии на тайной вечере, Нэш забрал бутылку и тоже сделал глоток, как бы скрепляя между ними клятву добрым напитком. «Я верну вам командующего. Пусть еще раз докажет, что не только языком трепать умеет, но и способен переломить хребет этой коварной гидре под названием «Империя Селесты». Задайте имперца парни, а за мной и моей командой не заржавеет. Флорес, где тебя черти носят?» Тут же набросился Нэш на заглянувшую с опаской в каюту девушку. «Приготовив мой парадный костюмчик для боя». Пришло время надевать боевую избрую, други. Сиу, меняй курс. Что значит «куда»? Кстати, о птичках. А куда лететь? К земле? Земля подождёт, — важно заявил Востриков. Мы же отправляемся навстречу встречу с Пятым флотом, чтобы вы лично убедились, что капитаны кораблей готовы к битве, и все наши слова не пустой звук. Вы ещё не раз удивитесь, сколь многих настоящих патриотов Альянса воодушевила проникновенная речь Командора, транслируемая вашим кораблём. Мы, с Слари, возвращаемся на мостике своих кораблей, а вы следуйте за нами и постарайтесь больше не проделывать этих фокусов с антиматерией. Зеленые и так будут в ярости, если об этом узнают. Следуя на небольшой дистанции за Цифеем и Вестой, корабль Нэша заметно трясло от близости работающих мощных планетарных двигателей двух линкоров, но капитан на это не обращал никакого внимания. Тряска его волновала меньше всего потому что прямо на его глазах вырастал из темы космоса огромный флот, стоящий на рейде примерно на расстоянии в несколько сотен тысяч километров от Земли. Здесь находились большие и малые корабли, как военные, так и гражданские транспортоснабжения. Среди них, как Гулливер среди лилипутов, блестел свежей краской полностью отремонтированный флагманский дредноут «Победоносец», с которого Новак командовал теперь уже легендарным боем во время блистательного сражения при Залентире. Просто чудо, что его успели привести в порядок так быстро. Когда Нэш видел его в последний раз, на Дредноут нельзя было смотреть без боли и содроганий. Так сильно тому досталось в бою. Только оказавшись на палубе прославленного корабля, где служила исключительно элита Звездного флота, Нэш явственно ощутил особую атмосферу ожидания, которая всегда возникает перед важными, судьбоносными событиями. Следуя за Ларри мимо бесконечных рядов пультов, за которыми сидели операторы огневых платформ и оборонительных систем, Нэш в полной мере осознал, сколь многие люди поверили своему бывшему командующему, которого здесь все буквально боготворили. «Не подведи их, дружище Джонни!» — размышлял мысленно Нэш, идя по коридору. «Ты сделал большое дело, собрал их всех вместе и уверил в победе. Теперь дело за малым — выиграть битву. Если облажаешься...» — Этого они тебя никогда не простят, как и я.